Как теории первых химиков не слишком ускорили появление первой формулы пороха, так и успехи механики и баллистики не помогли сделать стрельбу более меткой. Стреляя на 60 метров из обычного мушкета, говорил один британский полковник еще в 1814 году, вы с тем же успехом можете целиться в Луну. В XVIII веке считалось, что в цель попадает меньше, чем полпроцента мушкетных пуль. И солдату, чтобы убить врага, приходилось расстреливать свинца в семь раз больше, чем этот враг весит. Это возможно преувеличение, однако есть и точные цифры. В одном сражении австрийцев с пруссаками в 1742 году на каждого убитого австрийского солдата пришлось 260 прусских выстрелов. Недостаток точности был главной проблемой огнестрельного оружия на протяжении большей части его истории. Именно непредсказуемость, пуль и ядер породила приемы огневой тактики того времени. От массированных ружейных залпов на суше до битвы Нока-Рейна-Море. Британские капитаны, в частности, предпочитали поединок на самой близкой дистанции, бой сражения. «Нока-рей» перестрелка велась на таком близком расстоянии, что «Ноки» — концы «рей» обоих кораблей — почти соприкасались. Тогда дистанция была такой близкой, что «Канонир» своим пробойником мог бы дотянуться до жерла вражеской пушки, нацеленной на него. Пролить свет на эту проблему смог человек по имени «Бенджамин Робинс», Он родился в 1707 году в Англии в семье квакеров, однако отверг пацифизм, которым славилась секта его родителей, и нашел приложение своим талантам в военных науках. Робинс понимал, что изучение свойств пороха при помощи имевшихся в то время научных трудов не могло принести удовлетворительных результатов. Ключ к разгадке движущих сил пороха помогли нам дать опыты с настоящим оружием.